Глава 21. Эпиграф. «О шпили Оксфорда, о купола и башни, сады и рощи, Ваша красота всю трезвость разума тотчас же подавляет». Уильям Вордсворт. Оксфорд. 30 мая 1820 года. Возвращение в Оксфорд на следующее утро быстро превратилось в комедию ошибок. многих из которых можно было бы избежать, если бы четверка друзей не была слишком измотана, голодна и раздражена. Деньги заканчивались, и целый час они проспорили о том, разумно ли одолжить у миссис Клеменс карету до вокзала Падингтон, но в конце концов раскошелились на Кэп. Однако воскресным утром в Хамстеде трудно было найти Кэп, поэтому они прибыли на вокзал только через 10 минут после отправления поезда в Оксфорд. На следующем поезде не оказалось мест, а еще один задержался из-за коровы на рельсах, поэтому они прибыли в Оксфорд только после полуночи. Целый день пропал зря. Они коротали время в Лондоне, переходя из кофейни в кофейню, чтобы не вызвать подозрений, и все больше нервничали и суетились от абсурдного количества кофе и сластей, которые пришлось покупать, чтобы сесть за столик. Время от времени кто-то заводил разговор о профессоре Ловеле или Гермесе, но остальные злобно отмалчивались. Кто угодно мог подслушать. Казалось, что весь Лондон полон врагов. Неприятно, когда тебе велят заткнуться, но ни у кого не было настроения для светской болтовни. И поэтому, наконец, втащив сундуки в переполненный поздний поезд, они вовсе потеряли желание друг с другом общаться. Всю поездку они провели в угрюмом молчании. В десяти минутах от Оксфорда Летти вдруг выпрямилась и запричитала, сбиваясь с дыхания. «О боже, боже мой, боже мой, боже мой!» На нее начали коситься другие пассажиры. Летти схватила Рами за плечо в поисках поддержки, но тот нетерпеливо стряхнул ей руку. «Заткнись, Летти!» Это было жестоко, но Робин его понимал. Летти и его донимала. Целый день у нее почти не прекращалась истерика, и Робин был сыт по горло. Нервы у всех были на пределе, и Летти должна взять себя в руки, как и остальные. Летти потрясенно замолчала. Наконец поезд со скрижетом остановился на станции Оксфорд. Зевая и поеживаясь, они за 20 минут дотащили сундуки по неровным мощеным улицам до колледжа. Решили, что девушки попросят привратника вызвать Кэп. В такой темноте было небезопасно добираться на север пешком. И вот из темноты выступил суровый каменный фасад университетского колледжа. И при виде его магических зачарованных форм Робина охватило щемящее чувство ностальгии. Несмотря ни на что, он считал это место своим домом. «Кто там?» — окликнул их старший превратник Биллингс, размахивая фонарем. Он оглядел их с головы до пят и, узнав, наградил широкой улыбкой. «Наконец-то вернулись с Востока, да?» Робин задумался, как они выглядят при свете фонаря. Перепуганные, грязные, потные, во вчерашней одежде. Их истощение наверняка было очевидным, потому что на лице Биллингса проступило сочувствие. «Ох, бедняжки!» Он повернулся и пригласил следовать за ним. «Пойдемте!» Пятнадцать минут спустя они уже сидели в столовой над чашками крепкого черного чая, а Биллингс суетился на кухне. Они просили его не беспокоиться, но он настоял на том, чтобы приготовить настоящий завтрак. Вскоре появились тарелки со скворчащей яичницей, сосисками, картошкой и тостами. Для поднятия духа Биллингс поставил перед ними четыре кружки немного бренди с водой. Вы не первые студенты, которых отправили домой из-за границы. Бренди всегда помогает. Запах еды напомнил о том, как они проголодались. Они набросились на предложенные блюда с волчьим аппетитом, жуя в напряженной тишине, а Биллингс сидел рядышком и с улыбкой наблюдал. «Итак», — сказал он, — «расскажите о своем удивительном путешествии. Кантон и Маврикий, да? Вы ели там что-нибудь забавное? Видели местные церемонии?» Они переглянулись, не зная, что на это ответить. Летти заплакала. «Ох, да полно вам!» Биллингс подвинул к ней кружку с бренди. «Не может же все быть так плохо!» Летти покачала головой и прикусила губу, но завывания все равно вырвались наружу. Теперь она не просто всхлипывала, а плакала на взрыд. Она закрыла ладонями лицо и судорожно рыдала, неразборчиво что-то бормоча в пальцы. «Соскучилась по дому», — выдавила Виктуар. «Да, ужасно соскучилась». Биллингс похлопал Летти по плечу. «Все хорошо, дитя. Вы уже дома, в безопасности». Он вышел, чтобы найти Кэп. Через десять минут у двери остановился экипаж, и девушки отправились к себе. Робин и Рами попрощались и потащили свои сундуки по мэгпай лейн Когда Рами скрылся в своей комнате, Робин на мгновение забеспокоился. Он привык к обществу Рами за много ночей плавания и опасался остаться в одиночестве впервые за долгое время. Теперь ни один голос не смягчит темноту. Но когда он закрыл за собой дверь, то удивился, насколько буднично все выглядит. Стол, кровати, книжные полки были точно такими же, какими он их оставил. За время его отсутствия ничего не изменилось. Перевод «Шанхайдзин», над которым он работал для профессора Чакраварти, по-прежнему лежал на столе, оборванный на середине предложения. Должно быть, здесь совсем недавно побывал слуга, потому что на столе не было ни пылинки. Устроившись на мягком матрасе и вдыхая знакомый, успокаивающий запах старых книг и плесени, Робин понял, что стоит только лечь и закрыть глаза, и утром он встанет и пойдет на занятия, как ни в чем не бывало. Проснувшись, он увидел рядом заслоняющего свет Рами. «О, Боже!» — Робин вскочил, тяжело дыша. «Никогда так больше не делай!» «Тебе стоит все-таки запирать дверь!» Рами протянул ему чашку. «Ну, в общем, чаю?» «Спасибо!» Робин взял чашку обеими руками и глотнул. Это был его любимый осамский чай, темный, терпкий и крепкий. На одно счастливое мгновение, пока через окно струился солнечный свет и тихо щебетали птицы, все случившееся в кантоне показалось кошмарным сном, но затем нахлынули холодные и жуткие воспоминания он вздохнул в чем дело девушки уже здесь ответил рами пора вставать здесь в моей гостиной пошли робин умылся и оделся виктуар и летти сидели на диване в комнате рами а Рами передавал чай, пакет с булочками и маленькую плошку с топлёными сливками. «Полагаю, никто не в настроении идти в столовую, поэтому позавтракаем здесь». «Отличные булочки», — удивленно произнесла Виктуар. «Где?» «В кафе, кладовые и сад, как только оно открылось. Там всегда продают вчерашние булочки с большой скидкой». Ножа у Рами не было, поэтому он просто макал булочку в сливки. «Хорошо придумано, да?» Робин сел напротив девушек. «Как вам спалось?» — спросил он. «Неплохо, учитывая обстоятельства», — ответила Летти. «Такое странное чувство, когда возвращаешься обратно». «Да, это здорово», — согласилась Виктуар. «Вроде бы мир должен измениться, но не изменился». Робин чувствовал то же самое. Казалось неправильным вернуться к прежней размеренной жизни, Сидеть на диване у Рами и пить любимый чай с булочками из любимого кафе. Все это совершенно не вязалось с тем, что стоит на кону. Казалось, в мире должен бушевать пожар. «Значит так», — сказал Рами, садясь рядом с Робином. «Мы не можем просто здесь прохлаждаться. Нужно использовать каждую секунду, пока мы еще не в тюрьме. Нужно найти гермес. Птах, как ты обычно связываешься с Гриффином?» «Никак», — ответил Робин. Гриффин был очень тверд насчет этого. Он знал, как меня найти, но у меня не было способов с ним связаться. Это их принцип. «И Сента не то же самое», — посетовала Виктуар. «Хотя... он показал нам несколько мест, где можно оставлять для него украденное. Предположим, мы оставим там записку». «И как часто он проверяет эти места?» — спросила Летти. «Станет ли вообще проверять, если ничего не ждет?» «Не знаю», — разочарованно произнесла Виктуар. «Но это единственный вариант». «А я считаю, что они сами нас ищут», — сказал Робин. «После случившегося той ночью, когда нас поймали, в смысле, осталось много неясностей. и раз мы благополучно вернулись, они захотят с нами связаться». Судя по лицам остальных, это их не слишком приободрило. Гермес был совершенно непредсказуем. К ним могли постучаться и в ближайший час, а могли молчать еще полгода. «А сколько у нас времени?» — после недолгого молчания спросил Рами. «То есть, когда все поймут, что дрожайший старина Ричард не вернется?» Никто не мог сказать наверняка. Триместр начнется только через неделю, и тогда уже точно будет весьма подозрительно, что профессор Ловел не приступил к лекциям. Но вдруг другие профессора знали, что они вернутся раньше. «А кто к нему ближе всех?» — сказала Летти. «Разумеется, надо придумать какую-нибудь историю для факультета». «И еще есть миссис Пайпер», — вставил Робин, — его экономка в Джерику. «Она уж точно начнет интересоваться, где он. Нужно ее навестить». «Я кое-что придумала», — сказала Виктуар. «Можем пойти в его кабинет и посмотреть письма». «Может, у него назначены встречи? Или даже подделаем несколько ответов, чтобы потянуть время?» «Для ясности», — сказала Летти, — «ты предлагаешь вломиться в кабинет человека, убийство которого мы покрываем, и шарить в его вещах в надежде, что никто нас не поймает?» «И сейчас самое время этим заняться», — заметила Виктор, «пока никто не знает, что мы сделали». «И почему ты думаешь, что никто до сих пор не знает?» В голосе Летти прорезались визгливые нотки. «Откуда мы знаем, что нас не закуют в кандалы в ту секунду, когда мы войдем в башню?» «Боже мой!» — пробормотал Робин. Ему вдруг показался нелепым весь этот разговор, да и вообще их приезд в Оксфорд. «Зачем мы вообще вернулись?» «Нужно отправиться в Калькутту», — внезапно заявил Рами. «Давайте сбежим в Ливерпуль, а там купим билет». Летти поморщилась. «Почему в Калькутту?» «Там безопасно. Мои родители нас прикроют. В мансарде много места. Я не собираюсь провести остаток жизни на чердаке твоих родителей. Это лишь временно. Давайте все успокоимся!» Виктуар так редко повышала голос, что все сразу замолчали. «Это... это же как учебный проект, понимаете? Нужно только составить план». разбить на этапы, завершить каждый, и все будет в порядке». Она подняла два пальца. «Так вот, что нам нужно сделать. Первая задача — связаться с обществом Гермеса. Вторая задача — собрать как можно больше данных, чтобы, когда мы передадим их Гермесу, можно было что-то сделать». «Ты забыла про третью задачу», — сказала Летти. «Не попасться». «Это и так ясно». «Насколько мы рискуем?» — спросил Рами. — Если подумать, на корабле было безопаснее. Трупы не говорят, и он уже не всплывет. Как мне думается, если мы будем держать язык за зубами, все будет хорошо. — Но возникнут вопросы, — не унималась Летти. — Очевидно же, в конце концов кто-нибудь заметит, что профессор Ловел не отвечает на письма. — Значит, нужно говорить одно и то же, — сказала Виктуар. Он заперся в своем доме, «Поскольку серьезно болен. Вот почему не отвечает на письма и не принимает посетителей. А нам велел возвращаться без него. Такова наша история. Все просто. И не нужно выдумывать лишние подробности. Мы все будем отвечать одинаково, и тогда ни у кого не возникнет подозрений. А если мы будем выглядеть встревоженными, так это потому, что беспокоимся о любимом профессоре. Согласны?» Никто не стал оспаривать ее предложение. Они уцепились за ее слова, и мир перестал бешено вращаться, выйдя из-под контроля. Теперь важно было лишь то, что предложит Виктуар. «Вот что я думаю», — продолжила она. «Если мы попытаемся затаиться, начнем осторожничать, это будет выглядеть подозрительно. Мы не должны прятаться. Мы же студенты Вавилона. У нас много дел. Мы старшекурсники и слегка обезумели из-за кошмарной нагрузки». «Нам не нужно притворяться спокойными, потому что у студенты всегда немного не в своем уме. Достаточно притвориться, что мы безумны по нужной причине». Ее слова звучали логично. «Разберись с экономкой», — обратилась Виктуар к Робину, «а потом сходи за письмами профессора Ловела. Мы с Рами обойдем места, которые указал Энтони, и везде оставим зашифрованные сообщения. Летти...» Ты займешься будничными обязанностями, как ни в чем не бывало. Если тебя будут спрашивать о кантоне, оброни несколько слов о болезни профессора. Встретимся здесь вечером и будем надеяться, что ничего не случится». Она глубоко вздохнула и обвела всех взглядом, кивая, словно пытаясь убедить саму себя. «Мы справимся, обещаю. Просто не нужно терять голову». Вывод несколько преждевременный. Подумал Робин. Они покинули Мэг Пайлейн один за другим. Робин надеялся, что миссис Пайпер не будет дома, и он просто оставит в Джерику записку, сунув ее в почтовый ящик. Но стоило ему постучать, и она с широкой улыбкой распахнула дверь. Дорогой Робин! Она крепко обняла Робина, пахла от нее теплым хлебом. У Робина защипала в носу. Так что чуть не выступили слезы. Он высвободился и потёр нос, делая вид, что пытается не чихнуть. «Ты похудел?» Миссис Пайпер погладила его по щеке. «В Кантоне тебя что, не кормили? Или тебе разонравилась китайская кухня?» «В Кантоне все было хорошо», — промямлил он. «Но в плавании с едой было худо». «Как им не стыдно! Вы ведь ещё дети!» Она сделала шаг назад и огляделась. «Значит, и профессор вернулся?» «Вообще-то пока нет», — голос Робина дрогнул, он откашлялся и попробовал еще раз. Прежде он никогда не лгал миссис Пайпер и сейчас чувствовал себя гораздо хуже, чем ожидал. «Он... на обратном пути он заболел». «Ох, неужели? Он неважно себя чувствует и беспокоится, что может заразить кого-нибудь, поэтому устроил себе карантин в Хамстеде». «И он там один-одинешенек?» оденешенник встревожилась миссис Пайпер. «Как глупо! Он должен был написать мне! Я выезжаю сегодня же! Он ведь и чаю себе не в состоянии сделать!» «Пожалуйста, не надо!» — взмолился Робин. «В смысле, это очень заразно. Болезнь распространяется по воздуху, при кашле или разговоре. Мы даже не могли заходить в его каюту на корабле. Он старался не встречаться с людьми, но о нем позаботятся. Мы нашли врача». «Кого? Смита? Гастингса?» Робин попытался вспомнить фамилию врача, который лечил его в детстве от простуды. э Гастингса». «Хорошо», — заявила миссис Пайпер. «Смита я всегда считала шарлатаном. Несколько лет назад у меня была страшная лихорадка, а он поставил диагноз «истерия». «Истерия! Я даже кастрюлю с бульоном не могла удержать, а он сказал, что я все выдумала». Робин сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Доктор Гастингс за ним присмотрит, не сомневаюсь». «Уж, конечно, к выходным он явится сюда, требуя своей булочки с изюмом». Миссис Пайпер широко улыбнулась, хотя глаза остались серьезными, но она явно хотела приободрить Робина. «Ну что ж, я хотя бы могу позаботиться о тебе. Накормить тебя обедом? Нет-нет». — поспешил ответить Робин. — Я не могу остаться. Я должен сообщить другим преподавателям. Видите ли, они еще не знают. — Даже на чай не останешься? Робину хотелось остаться. Ужасно хотелось посидеть у нее за столом, послушать ее болтовню и хотя бы на мгновение ощутить тепло и уют детства. Но он знал, что не протянет и пяти минут. Ей понадобится гораздо меньше времени, чтобы заварить чай и налить ему чашку Джилинга. Если он останется, если перешагнет через порог, то не выдержит». «Робин?» — миссис Пайпер встревоженно посмотрела на его лицо. «Милый, ты выглядишь расстроенным. Просто...» Слезы затуманили его зрение, он не сумел их сдержать, его голос дрогнул. Я просто ужасно боюсь». «Ох, мальчик мой!» Миссис Пайпер обвела его руками. Робин тоже обнял ее. Его плечи сотрясались от сдерживаемых рыданий. Робин впервые осознал, что, возможно, больше никогда ее не увидит. А ведь ему даже в голову не приходило задуматься, что будет с ней, когда станет известно о смерти профессора Ловелла. «Миссис Пайпер...» «Я тут подумал...» Он освободился из ее объятий и сделал шаг назад. Он был так несчастен, так виноват. «У вас... у вас есть родные? К кому вы могли бы поехать?» «В каком смысле?» — смутилась она. «Если вдруг профессор Ловел не выздоровеет... Я просто задумался, ведь если он не поправится, у вас не будет...» «Ох, мальчик мой!» Ее глаза увлажнились. «Не волнуйся за меня. У меня племянник и брат в Эдинбурге. Особой любви между нами нет, но они примут меня, если я постучусь в дверь. Однако до этого не дойдет. Ричард и раньше подхватывал иноземные хвори. Он очень скоро вернется сюда и будет опять раз в месяц приглашать тебя на ужин. И в первый же день я приготовлю для вас жареного гуся». Она сжала его плечо. «Сосредоточься на учебе, хорошо?» Старайся как следует, а обо всем остальном не беспокойся. Робин знал, что больше никогда ее не увидит. Как бы ни сложились дальнейшие события, в этом он был уверен. Он всмотрелся в ее легкую улыбку, пытаясь запомнить этот момент: « Я постараюсь, миссис Пайтер. До свидания. На улице ему пришлось взять себя в руки. прежде чем отправиться обратно в башню. Кабинеты профессоров факультета находились на седьмом этаже. Робин подождал на лестнице, пока коридор не опустеет, и быстро сунул ключ в замок кабинета профессора Ловела. Корреспонденция в кабинете была примерно такая же, как и в Хамстаде: Письма от Джардина, Мэттисона, Гюцлафа и других относительно военных планов и предстоящего вторжения. Робин собрал несколько штук и сунул за пазуху. Он понятия не имел, что будет делать с письмами Гермес, но лучше иметь доказательства, чем не иметь их, — рассудил он. Он запер за собой дверь и вдруг услышал голоса из кабинета профессора Плейфера. Первый принадлежал женщине, громкий и требовательный. — Он пропустил три платежа подряд, и я ничего не слышала о нем уже несколько месяцев. — Ричард очень занятой человек. ответил профессор Плейфер. «И он по-прежнему в ежегодной заграничной экспедиции с четвертым курсом. Не сомневаюсь, он сообщил вам об этом». «Не сообщил», — сказала женщина. «Вы же знаете, он страшно неорганизованный, никогда не знает, куда едет. Он не написал, даже не телеграфировал, ничего не прислал детям. Они уже начинают забывать, что у них есть отец». Сколотящимся сердцем Робин на цыпочках дошел до угла коридора, Разговор по-прежнему был хорошо слышен. До лестницы оставалось всего несколько шагов. Если дверь откроется, он успеет сбежать на шестой этаж, прежде чем его заметят. «Понимаю, это, вероятно, очень тяжело», — неловко промямлил профессор Плейфер. «Хотя, должен сказать, мы редко разговариваем с Ричардом на эту тему. Лучше вам обсудить это с ним напрямую». «Когда он должен вернуться?» «На следующей неделе». «Хотя в Кантоне кое-что случилось, как я слышал, значит, он может приехать и на несколько дней раньше. Я в самом деле не знаю точно, Миссис ловал. Я сообщу вам, как только что-то будет известно, но пока мы знаем не больше, чем вы». Дверь открылась. Робин уже собрался бежать, но умирал от любопытства и все-таки остался на месте. Он выглянул из-за угла, ему хотелось убедиться, знать наверняка. В коридор вышла высокая дама с проседью. С ней было двое детей. Старшая девочка лет десяти явно плакала, хотя и пыталась скрыть всхлипы ладонью, а другой рукой цеплялась за мать. Мальчику было всего пять или шесть. Как только миссис Ловел попрощалась с профессором Плейфером, мальчик в припрыжку устремился за матерью в коридор. У Робина перехватило дыхание – Он сильнее высунулся из-за угла, не в силах оторвать взгляд. Мальчик был так похож на него самого и на Гриффина. Такие же светло-карие глаза, темные волосы, только чуть более кудрявые. Мальчик встретился с ним взглядом, а потом к ужасу Робина открыл рот и чистым голоском пропищал. «Папа!» Робин бросился бежать. «В чем дело?» — донесся до него уже на лестнице голос миссис миссисловол. «Что ты сказал, Дик?» Сын профессора Ловела что-то пролепетал в ответ, но Робин уже быстро бежал вниз и не услышал. «Проклятие!» — сказал Рами. «Я и не знал, что у профессора Ловела есть семья. Я же тебе говорил, у него поместье в Йоркшире». «Я решил, что ты все выдумал», — признался Рами. «Я никогда не видел, чтобы он куда-нибудь уезжал. Он не выглядит как семейный человек». как он умудрялся пробыть дома достаточно долго, чтобы зачать детей. Суть в том, что семья существует и встревожена. Он явно пропустил платеж на поместье, и теперь Плейфер знает, что-то пошло не так. «А если заплатим мы?» — предложила Виктор. «Подделаем его почерк и пошлем деньги. Сколько требуется для содержания поместья в месяц?» «Если членов семьи всего трое?» Летти ненадолго задумалась. «Около десяти фунтов». Виктуар покраснела. Рами вздохнул и потер виски. Робин плеснул себе бренди. В тот вечер всех охватило уныние. Помимо пачки писем из кабинета профессора Ловела, день ничего не принес. Общество Гермеса по-прежнему молчало. За подоконником Робина не появилось никакой записки. Виктуар и Рами побывали на указанных Энтони местах у вынимающегося кирпича за собором церкви Христа, у потаенной скамейки в ботаническом саду, у перевернутого ялика в излучине Черуэла, но не нашли никаких признаков, что там кто-то недавно побывал. Они даже почти целый час гуляли перед крученным корнем, в надежде, что их заметит Гриффин, но привлекли только пристальные взгляды завсегдатаев. Однако и ничего катастрофического тоже не произошло, никому не вломилась оксфордская полиция. Летти снова начала задыхаться за обедом в буфете, но Виктуар хлопнула ее по спине, сделав вид, что Летти просто подавилась виноградиной. Робин со злостью подумал, что поведение Летти, увы, подтверждает мнение о том, что женщины нервные истерички с куриными мозгами. Пока им ничего не грозило. И все же они не могли отделаться от чувства, что время поджимает. У многих людей начнут возникать подозрения, и везение не будет длиться вечно. Но куда еще им податься? Если они сбегут, то общество Гермеса их не найдет. Они застряли в ловушке обязательств. «Ох!» — выдохнул Рами, перебирая письма из своего почтового ящика, чтобы отделить бесполезные буклеты от важных сообщений. «Я кое-что забыл». «Что?» — спросила Летти. «Прием на факультете!» Рами помахал толстой кремовой карточкой с приглашением. «Проклятая факультетская вечеринка уже в эту пятницу!» «Разумеется, мы не пойдем», — сказал Робин. «Мы не можем не пойти», — возразил Рами. «Это же прием на факультете!» Каждый год перед началом второго триместра Королевский институт перевода устраивал вечеринку в саду на территории университетского колледжа для преподавателей, студентов и аспирантов. Четверо друзей побывали уже на трех. Это были долгие, ничем не примечательные мероприятия. Как и на всех оксфордских приемах, еда была так себе, а речи длинными. Робин не мог понять, почему Рами придает этому такое значение. «И что с того?» — спросила Виктуар. «А то, что идут все, это обязательно», — ответил Рами. «Теперь все уже знают, что мы вернулись. Ведь утром мы наткнулись на профессора Крафт перед камерой Редклифа. и многие видели Летти в буфете. Нам придется туда пойти». Робин не мог представить ничего более ужасающего, чем есть закуски в обществе всех преподавателей и студентов Вавилона. «Ты свихнулся?» — возмутилась Виктуар. «Эти приемы длятся бесконечно, мы не выдержим». «Это всего лишь вечеринка», — сказал Рами. «Три перемены блюд, вино, речи». Летти едва держится, а ты хочешь поставить ее перед Крафт и Плейфером, чтобы она рассказывала им, как замечательно проводила время в Кантоне в эти три месяца? Я справлюсь, — пролепетала Летти, никого не убедив. Если мы не придем, возникнут вопросы. А если Летти вырвет прямо на стол, вопросов не возникнет? Но она может притвориться, что отродилась едой, — заявил Рами. Можно сказать, что все утро ее поташнивало. Это объяснит, почему она такая бледная и потеет, и почему у нее был припадок в буфете. Но что может быть подозрительнее, чем наше отсутствие на приеме?» Рубин посмотрел на Виктуар в надежде, что у нее найдутся контраргументы. Но Виктуар смотрела на него с теми же ожиданиями. «Если мы сумеем не выглядеть совершенно обезумевшими, — твердо сказал Рами, — то получим еще один день». Или два. Вот в чем дело. Больше времени. Только это имеет значение. Пятница выдалась не по сезону жаркой. Началось все с типичной для января утренней прохлады, но к середине дня солнце пробилось сквозь облачный покров и засияло в полную силу. Все они переоценили холод, когда одевались, но, оказавшись во дворе, уже не могли снять шерстяное нижнее белье, а значит, пришлось потеть. В том году вечеринка в саду была самая экстравагантной из всех, которые когда-либо устраивал Вавилон. Факультет купался в деньгах после визита в университет русского князя Александра в мае предыдущего года. Остроумие и мастерство принявших князя-переводчиков произвели на него такое впечатление, что он пожертвовал Вавилону тысячу фунтов стерлингов на любые нужды. Профессора тратили эти средства щедро, но непродуманно. В центре двора бодро играл струнный квартет, хотя все обходили его стороной, потому что из-за шума невозможно было разговаривать. По лужайке бродили полдюжины павлинов, которые, по слухам, привезли из лондонского зоопарка и клевали всех, кто одет в яркие цвета. По центру лужайки под шатром стояли три длинных стола с едой и напитками. Предлагались сэндвичи, пирожки, пестрая смесь шоколадных конфет и мороженое, семи разных вкусов. Студенты и преподаватели Вавилона толпились вокруг быстро нагревающихся бокалов с вином, болтая о всяких пустяках. Как и на всех прочих факультетах Оксфорда, в Институте перевода процветало внутреннее соперничество и ревность по поводу финансирования и назначений. Проблема усугублялась тем, что каждый переводчик считал свой язык более богатым, более поэтичным, более литературным и более пригодным для серебра, чем другие. Вавилонские предрассудки были странными и запутанными. Романские языки считались более престижными на литературной кафедре, хотя арабский и китайский высоко ценились в силу того, что сильно отличались от всех других. в то время как языки, более близкие к английскому, такие как гельский и валлийский, не вызывали почти никакого уважения. Примечание. Бедняги-германисты всегда проигрывали переводчикам с романских языков в словесных перепалках, поскольку им бросали в ответ слова их же короля Фридриха II прусского. Фридрих был настолько подавлен литературным господством французского языка, что в 1780 году написал на французском эссе, в котором критиковал родной немецкий язык за то, что звучит по-варварски, недостаточно тонко и мелодично. Затем он предложил улучшить звучание немецкого языка, подставив «а» в конец многих глаголов, чтобы они звучали на итальянский лад. Поэтому даже пустяковые беседы становились опасными. Очень легко было обидеть собеседника, выказав слишком много или слишком мало энтузиазма по поводу его исследований. Среди гостей расхаживал преподобный Фредерик Чарльз Пламтер, декан факультета, и, совершенно очевидно, каждому предстояло пожать ему руку, притвориться, будто они верят, что он их помнит, хотя он явно понятия не имел, как их зовут, и выдержать до боли банальный разговор о том, откуда они родом и что изучают, прежде чем он пойдет дальше. И все это длилось невыносимо долгие три часа, потому что никто не мог уйти, пока не закончится банкет. Места были распределены, и отсутствие сразу бросилось бы в глаза. Придется остаться до заката, пока не произнесут все тосты, а ученым и студентам не надоест притворяться, что они безумно рады общению. «Это просто катастрофа», — решил Робин, оглядевшись. «Лучше было не приходить. Глупое решение». Робин заметил, как один аспирант трижды задал Виктуар вопрос, прежде чем она, наконец, обратила на него внимание. Летти стояла в углу и пила холодную воду стакан за стаканом. На ее лбу выступила испарина. Рами держался лучше всех, беседуя с группой первокурсников, засыпавших его вопросами о путешествии. Но когда Робин проходил мимо, Рами разразился таким резким истерическим смехом, что напугал его. Когда Робин окинул взглядом собравшуюся на лужайке толпу людей, у него закружилась голова. «Это безумие», — подумал он. Полное безумие, что он стоит здесь, среди профессоров, с бокалом вина в руке, скрывая правду о том, что убил одного из них. Он подошел к столам с закусками и наполнил небольшую тарелку, просто чтобы чем-то заняться, хотя при одной только мысли о тарталетке во рту его затошнило. «Вы хорошо себя чувствуете?» Он подскочил и обернулся. Это были профессора Деврис и Плейфер. Они встали по обе стороны от него, как тюремщики. Робин сморгнул, пытаясь изобразить вежливую улыбку. — Господа, вы прям-таки взмокли от пота, — профессор Плейфер встревоженно изучил его лицо. — И у вас огромные синяки под глазами, Свифт. Вы вообще спите? — Это все разница во времени, — брякнул Робин. «Мы — не... Мы еще не отрегулировали график сна, как следовало бы, и к тому же измотаны чтением. К его изумлению профессор Плефер сочувственно кивнул. «Понятно. Знаете, как говорят, слово «студент» образовано от «студер», что означает «методично и усердно заниматься». Если вы не ощущаете себя гвоздем, по которому постоянно бьют молотком, значит, недостаточно усердны». «Точно», — сказал Робин. Он решил, что нужно выглядеть скучным, тогда они потеряют интерес и отстанут. «Поездка была удачной?» — поинтересовался профессор Деврис. «Думаю...» — Робин откашлялся. «Она оказалась более важной, чем мы ожидали, и мы рады вернуться обратно». «А то я не знаю. Международные дела ужасно изматывают». Профессор Плейфер указал на тарелку в руке Робина. «Как вижу, вы нашли мои изобретения. Ну же, пробуйте». Робину пришлось откликнуться на просьбу и откусить тарталетку. «Хороши, не правда ли?» Профессор Плейфер пристально смотрел, как он жует. «Они на серебре. Чудесная словесная пара, на которую я наткнулся во время отпуска в Риме. Помодоро, довольно любопытное описание томата, означает «золотое яблоко». А если добавить французское «pomme d'amour», то получится богатый смысл, которого и в помине нет в английском». Робин жевал, стараясь выглядеть довольным, но ощущал только склизкую текстуру, а соленый сок на языке наводил на мысли о крови и трупах. — У вас притогиес, — сказал профессор Деврис. — Простите? — Притогиес, — профессор Деврис указал на его лицо. — Это голландское слово. Мерцающий взгляд. Мигающий взгляд. Так мы обычно называем непослушных детей. Рубин понятия не имел, чего от него ждут в ответ. «Я... как интересно?» «Думаю, мне пора поздороваться с деканом», — сказал профессор Деврис, не дождавшись от Рубина более вразумительного ответа. «С возвращением, Свифт. Веселитесь». «Итак...» — профессор Плейфер протянул Рубину бокал кларета. «Вы знаете, когда профессор Ловел приедет из Лондона?» «Понятия не имею», — Рубин глотнул вина, стараясь взять себя в руки. «Вы, наверное, слышали, что он не выходит из дома, потому что подхватил какую-то заразу в кантоне. Когда мы его покинули, выглядел он паршиво, и я не уверен, что он вернется к началу триместра». «Да», — протянул профессор Плейфер, — «вам повезло, что никто из вас не заразился». — Ну, мы приняли меры предосторожности, как только он почувствовал недомогание. Карантин, маски на лицах и все в таком духе. — Да бросьте, мистер Свифт. Голос профессора Плейфера вдруг посуровил. — Я знаю, что он не болен. После вашего возвращения я отправил в Лондон трех курьеров. И все они сообщили, что дом в Хампстеде пуст. — Правда? — у Рубина зазвенело в ушах. И что теперь делать? И есть ли смысл лгать дальше? Или пора бежать? Очень странно. Не понимаю, с чего бы ему...» Профессор Плейфер шагнул ближе и заговорщицки наклонил голову к уху Робина. «А знаете, — прошептал он, — нашим друзьям из Гермеса очень хотелось бы знать, где он». Робин чуть не выплюнул кларет. Прежде чем он успел заляпать все вокруг, вино все-таки попало в горло, но не в то. Профессор Плейфер спокойно ждал, пока Робин кашлял и хрипел, все-таки обрызгав тарелку и бокал. «Пришли в себя, Свифт!» Глаза Робина увлажнились. «Почему вы...» «Я из Гермеса!» Добродушно промурлыкал профессор Плейфер, не сводя глаз со струнного квартета. «Если вы что-то скрываете, можете мне довериться». Робин понятия не имел, что с этим делать. Он уж точно не чувствовал облегчения, никому не доверять. Этот урок Грифина он запомнил каждой клеточкой тела. Профессор Плейфер мог с легкостью солгать, чтобы с помощью простейшего трюка выудить у Робина информацию. Или мог оказаться союзником, долгожданным спасителем. Робина кольнуло раздражение, если бы Гриффин рассказал больше, если бы не держал его в неведении, отрезав от других, оставив таким беспомощным. Ему не на что было опереться, помимо чутья, звериного чутья, что здесь что-то не то. — Благодарение Господу! — прошептал он в точности как профессор Плейфер. — Так вы знаете о планах Гриффина в кантоне? «Разумеется!» – излишне резво ответил профессор Плейфер. «И все получилось?» Робин задумался. «Теперь надо разыграть все очень осторожно. Надо держать профессора Плейфера на крючке, чтобы тот заинтересовался, но пока не бросился на наживку. Робину нужно выиграть время, чтобы собрать остальных и сбежать». Профессор Плейфер обнял Робина за плечи и притянул ближе, Почему бы нам не поболтать наедине? Не здесь, — Робин обвел взглядом двор. Летти и Виктуар наблюдали за ним. Он усиленно вращал глазами, указывая на выход, а потом снова на них. Только не на глазах у всего факультета. Никогда не знаешь, кто может подслушать. — Конечно, — сказал профессор Плейфер. — Туннели, — сказал Робин, прежде чем профессор Плейфер предложил уйти с приема. Я встречаюсь с Гриффином и остальными сегодня в полночь в туннеле под библиотекой Тейлора. Почему бы вам не прийти? У меня будут... будут все документы, которые они ждут». И у него получилось. Профессор Плейфер отпустил его плечи и отошел в сторону. «Прекрасно!» Глаза профессора радостно сверкнули. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет потирать ладони, как злодей на театральных подмостках. «Отличная работа, Свифт!» Робин кивнул и с трудом сохранил равнодушное выражение лица, пока профессор Плейфер не перешел на другую сторону лужайки поболтать с профессором Чакроварти. Робину пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы немедленно не сбежать. Он поискал взглядом Рами, который был занят беседой с преподобным доктором Пламтром. Робин лихорадочно заморгал, Рами тут же опрокинул на себя бокал с вином, громко вскрикнул от ужаса, извинился и поспешил по саду к Робину. «Плейфер знает», — сообщил ему Робин. «Что?» — Рами огляделся. «Ты уверен? Нужно уходить». К своему облегчению Робин увидел, что виктуары Летти уже идут к выходу. Ему хотелось последовать за ними, но пришлось бы пробираться сквозь толпу, поэтому им с Рами лучше было выйти через кухню. «Как?» «Позже!» Прежде чем покинуть сад, Робин рискнул бросить взгляд через плечо. У него засосало под ложечкой. Плейфер говорил что-то профессору Девризу, склонив к нему голову. Девриз повернулся и посмотрел прямо на Робина. Он отвернулся. «Пошли!» Стоило им оказаться на улице, как к ним поспешили Виктуар и Летти. «Что стряслось?» — выдохнула Летти. «Почему?» «Не здесь!» — отрезал Робин. «Пошли!» Они быстро зашагали по Кибальд-стрит, потом свернули направо, на Мэгпай-лейн. «Плейфер нас подозревает», — сказал Робин. «Все кончено». «Откуда ты знаешь?» — спросила Летти. «Что он сказал? Ты ему признался?» «Конечно нет», — ответил Робин. «Но он притворился, будто из Гермеса, пытался выудить из меня признание». «Откуда ты знаешь, что он не из Гермеса?» «Потому что я солгал, и он купился. Он понятия не имеет, чем занимается Гермес, и просто пытался что-нибудь разузнать». «И что же нам делать в таком случае?» Вдруг спросила Виктуар. «Господи, что нам делать?» Робин вдруг понял, что они бредут куда-то, не разбирая дороги. Теперь они направлялись на Хай-стрит. «Но зачем?» Если профессор Плейфер обратится в полицию, их засекут за считанные секунды. На Макпайл-лейн возвращаться нельзя, они окажутся в западне, но они не взяли с собой денег, и не на что было добраться куда-либо еще». «Вот вы где!» Все дернулись и в страхе обернулись. На дорогу вышел Энтони Риббин и оглядел их, пересчитывая пальцем, как цыплят. «Все здесь!» Превосходно. Идемте со мной.